Глава 29 Письмо подруге Гвендолин написала в тот же день, едва вернувшись из замка. Успокоила Гвенду, чтобы та не переживала из-за того, что их обман раскроется. В конце концов, это была ее, Гвен, идея, а значит и отвечать ей. «Быть может, к тому времени, как дядя вернется в столицу, я сама приеду туда, чтобы объясниться с ним лично», — писала она. «Но может статься, что найдется и другое». Решение. Замужество, например. Или удастся подыскать себе место, соответствующее и ее положению, и открывшимся способностям. В замковой библиотеке Гвендолин отыскала свод законов и теперь знала, какими привилегиями пользуются маги королевства. Во всяком случае, принудить ее к браку с выгодным ему кандидатом а опекун ее уже не сможет. Запечатав конверт, Гвендолин отправилась к старости, чтобы попросить его отвезти письмо на станцию вместе с другой почтой, заодно, пользуясь оказией, пообщаться с Джесмин. Гвен думала, что приятельница совсем заскучала, занятая в последние дни лишь домом и помощью родителям в поле. Но оказалось, это вовсе не так. В доме старосты царила радостная суета. «Я не вовремя?» — спросила Гвен, открывшую ей дверь Джесмин. «У вас гости?» «Ой, да какие гости!» — отмахнулась та. «Тиль приехал. Жил раньше тот, у нас, а после его родители свою ферму выкупили». «Новый кавалер?» — улыбнулась Гвен. «Он? Да ну тебя!» — замахала руками Джесмин. «Мы же с ним с пеленок знакомы. Считай, что брат и сестра. Заходи, познакомлю вас!» Тиль оказался высоким парнем с непослушными рыжими волосами, неровно постриженными и спадающими на лоб. На лице его отражалась такая бесхитростность, что Гвендолин даже пожалел о том, что подруга не рассматривает парня в качестве возможного спутника жизни. Уж он-то наверняка не стал бы изменять ей с заезжими батрачками. «Ты пишешь какой-то Альде?» Углядела Джесмин имя и адрес на письме. «Родовитые у тебя знакомые. В пансионе познакомились?» «Да, да», — отозвалась Гвен, радуясь, что хотя бы в этом не обманывает. «А что нового в замке? Ты уже видела привидений?» Продолжала расспрашивать собеседница. «Да нет их там», — Гвендолин улыбнулась. «Должно быть, от невыносимого характера нового владельца все призраки разбежались». «И на пожаре ведь никто не пострадал?» «К счастью, нет». «А я, кстати, видел Альда Торнбрана в городе», — заметил староста. Он тоже письма кому-то отправлял. А я слышала, он туда к невесте наведывается, вставила реплику Джесмин, явно порадовавшись тому, что и у них есть что рассказать гости Ну, к той Альде, что прежде в замке жила, а теперь съехала. И правильно сделала, покивала ее мать, накрывая стол. Негоже, когда молодые до свадьбы под одной крышей живут. Флориану это, кажется, ничуть не смущало подумала Гвен с непонятным ей раздражением. Хотя ведь глупость это все. Ну, про невесту. Небось, прислуга сплетни разносит, как и о привидениях. А на следующий день оказалось, что вовсе не сплетни. По приезду в замок Гвен, как обычно, взялась сразу за книги. Нужно было дождаться, когда госпожа Энельма достанет нитки и спицы, Вязала она лениво и неспешно, и часто клевала носом. Так что не станется ничего необычного, если пожилая женщина уснет прямо во время своего занятия. Булавка с жемчужной головкой была у Гвенна готове, а угрызения совести сходили на нет. Стоило вспомнить, что в противном случае Торна-Бран, с которым они успели коротко переговорить, снова возьмется изображать несчастного влюбленного перед прислугой. Улучив момент, когда ее компаньонка сама почти задремала, Безо всяких артефактов Гвен подобралась к ней, воткнула булавку в наброшенную на плечи женщины шаль и выглянула за дверь. Предполагалось, что маг будет ждать поблизости, чтобы продолжить урок. Но в коридоре было пусто, и даже спустя почти пять минут никто не появился. Не выдержав, Гвен сама отправилась на поиски безответственного учителя, дошла до кабинета и остановилась у приоткрытой двери, Маг задержался не без причины, у него был гость. Гвен нахмурилась, услышав знакомый голос Карлеона Линтона. Торн Бран говорил, что не желает видеть Сквайра в замке, но раз впустил, на то должна быть веская причина. «В сотый раз повторяю», — чеканя слова говорил маг. «Артефакт не продается, ни за какие сокровища». Гвендолин насторожилась — «Да-да, нехорошо подслушивать под дверью, но как еще узнать, что происходит?» «Почему?» — спросил Линтон. «А почему вы так заинтересовались шаром?» «Вопросом на вопрос» — ответил Торнбран. «Впрочем, молчите. И так понятно. Хотите купить его для своей протеже? В подарок? Или просто для того, чтобы избавить ее от необходимости приезжать ко мне? Так смею заверить, госпожа Грин прекрасно проводит время в замке». «И в этом причина вашего отказа?» — раздраженно уточнил Сквайр. «Нет, причина иная. Раз уж вы так настаиваете на объяснениях, то я не собираюсь продавать Око Духов, поскольку хочу подарить его своей невесте. Артефакт ей приглянулся, вот и...» «Невесте», — мысленно повторила Гвен. «Приглянулся». Вспомнила алчный блеск в глазах Флорианы, когда та увидела шар... И пальцы сами собой сжались в кулак. Ее шар отдадут этой... Этой? Да она же как сорока кидается на все блестящее. Брошь тогда чуть ли не из рук выхватила. «Не слышал о вашей помолвке», — произнес за дверью кабинета Альт Линтон. «Еще услышите», — пообещал Мак. «Пока не время для подобных объявлений. Я в трауре, если вы помните». Что Гвен то она услышала все, что хотела, и то, что не хотела, тоже. В задумчивости она вернулась в библиотеку и села в кресло напротив спящей компаньонки. Спустя время появился Эмри Сторнбран. Остановился в дверях и с притворным умилением прижал руку к груди. «Какая дивная картина! Спящий, ваша надсмотрщица, чудо как хороша! Взгляните, какое умиротворенное лицо!» Не следа обычной злобной угрюмости. Такая милая старушка!» «Во сне все люди смотрятся мило», — мрачно согласилась Гвен. «Даже вы! Хоть вчера и притворялись!» Маг взглянул на нее с тревогой, подошел поближе. «Кажется, настроение вашей компаньонки заразно. Или вы сердиты на меня за задержку? Простите, отвлек посетитель с неожиданным и весьма любопытным предложением». Гвен кивнула, принимая объяснение. «И все?» — прищурился Торнобран. «Даже не полюбопытствуете, что это был за посетитель и с каким предложением к вам это имеет некоторое отношение?» Она пожала плечами. «Если захотите, сами расскажете. А не захотите, нет смысла спрашивать». Однако маг озадаченно потер переносицу, «Вас словно подменили. С чего бы это?» «С того, что мне это надоело», — выпалила Гвен, вскочив на ноги. «Понравилось играть со мной? Вас это забавляет? Так я вам не игрушка, Альт Торнбран». От растерянности он даже отступил на шаг. «И хорошо, а то Гвен еще и пощечину ему влепила бы». «Не за что?» «Так это в настоящий момент, а за время знакомства он столько их заслужил, что у нее скорее руки устали бы», чем рассчиталась бы за все обиды. Ко мне приезжал Корлеон Линтон. Без вступлений сообщил маг серьезным тоном. Предложил купить у меня око духов. Полагаю, хотел таким образом избавить вас от моего общества. И я отказал. Почему? Потому что мы еще не окончили ваше обучение и не узнали историю каменного шара. И что же... Гвен недоверчиво приподняла брови, Вы так и сказали Альду Линтону? Нет, для него я нашел иное объяснение. Какое? Такое, которое его удовлетворило. Что ж, расспрашивать дальше и правда бесполезно. Все, что он хотел, он уже сказал. Да и нужен ли Гвендолин его ответ? Теперь можем заняться артефакторикой? Эмрис Торнбран с улыбкой извлек из кармана часы на длинной цепочке. Отыскал в дядюшкиной коллекции еще один интересный экспонат. Вам понравится». Но Гвен, текущий артефакт, не понравился. Совсем. Артефакт ответил полной взаимностью и отказался подчиняться. Госпожа Энельма начала храпеть. «Не ладится у нас сегодня урок», — уныло констатировал Торнбран. «Быть может, повторим теорию? К слову, я собирался дать вам кое-какие книги, чтобы вы почитали в спокойной обстановке». «Видимо, я не очень хороший учитель. Возможно, самостоятельно вы поймете даже больше, чем с моими пояснениями». «Уж постараюсь», — буркнула в ответ Гвен. «Постарайтесь», — усмехнулся маг. «А я устрою вам экзамен. За каждый неправильный ответ на вопрос буду...» Умолк на миг, наткнувшись на ее гневный взгляд, и продолжил невозмутимо. «Задавать два новых. А вы что подумали?» На счастье, госпожа Энельма выдала протяжную руладу, и стало окончательно ясно, что урок продолжать в такой обстановке невозможно. Книги Торнбран, как и обещал, ей дал. Два толстых тома. Их она и продемонстрировала встречавшему ее на обратном пути к Линтону. Говорила ведь, что ездит в замок, чтобы разбирать книги по артефакторике. Пусть увидит, что так оно и есть». «Я был сегодня у Торнбрана», — признался Сквайр. «Я знаю», — смутилась она в ответ. «Он мне сказал, и я... Я благодарна вам за попытку помочь, но если бы вы купили шар, это ничего не решило бы. Все равно нужно понять, что представляет собой этот артефакт и каковы могут быть последствия моего с ним взаимодействия. Помните, что сказал тот старый маг? «Я не могу просто продолжать носить с собой шар», не знаю, чем это обернется. «Простите, я не подумал об этом», — вздохнул Линтон. «Значит, вы по-прежнему будете проводить все дни в замке? Пока не разберусь со всеми вопросами». И «Я хотел сказать, совершенно все дни? Это ведь утомительно. Я надеялся, что вы устроите себе хотя бы один выходной и посвятите его мне?» «В каком смысле?» — не поняла Гвендолин. «Хотел пригласить вас в одно место, если вы согласитесь, конечно». Просьба прозвучала так обреченно, словно он заранее был готов к отказу. «Я согласна», — не раздумывая, — ответила Гвен. «Завтра, если вам будет удобно». «Прекрасно». Сквайр с трудом скрывал радость. «Тогда я пошлю кого-нибудь к Торнбрану, чтобы предупредить» что завтра вы не приедете». «Не стоит», — отмахнулась Гвендолин, стараясь казаться беспечной. «Я же говорила, Альт Торнбран почти не помогает мне в библиотеке. Ему это мало малоинтересно. Моего отсутствия он даже не заметит. А если и заметит, не придаст значения, найдет себе занятие. Например, в город съездит», — закончила мысленно, «к невесте».